За учение Ахнарь взял Саретива. Труда он не боялся. Колония научила работе и терпению. Но в школе перед ним неожиданно возник барьер, перепрыгнуть через который невозможно было при всем желании. Он многого не понимал в доброй половине предметов. До побега из Ростова-на-Дону Ленька учился нормально, как и все дети. Но уже в четвертый класс он ходил два года в разных детдомах. Год занимался в пятом – Однако за месяц до зачетов убегал на улицу. Немного дали ему школьные часы в последнюю зиму в колонии. Разрыв в знаниях получился серьезный. Возвращаясь из школы домой, Ленька наскоро обедал и садился за уроки. За дверью в большой комнате четко тик-такали настенные часы. И медный блестящий маятник, словно крошечное солнце, то и дело всходил и заходил. Ленька сжимал ладонями виски, тупо долбил страницу за страницей все предметы подряд. Большая минутная стрелка делала один круг по циферблату, второй, четвертый. Иногда в Охнареву комнату заглядывала жена опекуна, мастер лучший в городке Прихмахерской. Она была лет на 8 моложе мужа, и во дворе все ее называли Аннушкой. Аннушка любила носить трикотажные майки ярких цветов, Хромовые щегольские сапоги. А свои мягкие пепельные волосы коротко обрезала. Всегда она была весела. Ее полные щеки горели румянцем, улыбались ямочками. Всегда над чем-то хлопотала. И ее обнаженные по локоть руки, тоже с ямочками, не оставались без дела. Всегда напевала небольшим приятным голоском. И беспрерывно двигались ее пухлые губы, подбородок с ямочкой. «Ох, заучишься, хлопец!» Простодушно говорила Аннушка Мельничук воспитаннику и как-то сочувственно встряхивала пышными волосами. «Мыслимль, столько времени без воздуха высиживать!» «Некогда, тетя Ань!» «Прервался бы на часок! Вон, ребята на пустыре футбол катают!» Это лишь прибавляло охнарю муки. Он стискивал зубы и ближе придвигал учебник. Аннушка усиленно двигала пухлыми губами минуты две, Шепотом читала раскрытую грамматику учебник краеведения. Затем уходила в свою комнату. Вскоре там начинала стучать зингерская машинка, и женский голосок затягивал. На окраине, где-то в городе, я в рабочей семье родилась. Горемычная, лет 16 на кирпичный завод нанялась. Детей у мельничуков не было и к охнарю они относились будто к сыну. Аннушка подсовывала Леньке кусочек повкуснее, поставила на подоконник возле его кровати горшок с розовой цветущей геранью, сама сшила ему рубаху. Константин Петрович дома бывал редко, а иногда с профсоюзного собрания или из парт-ячейки возвращался и ночью, когда все уже спали. Раньше свободное время Мельничук посвящал жене и огороду. В саду за домиком там он вскопал несколько грядок. Теперь Константин Петрович немало времени уделял и патронируемому. Советовался с ним, где посадить морковку, а где лук. Мастерил удочки к предстоящему рыболовному сезону. А то и попросту затевал борьбу на траве. Он одной рукой, а Ленька двумя. — Ты, дружок, может, не справляешься с уроками? — Откуда вы взяли? — На своем опыте знаю. «Забыл, какую я школу прошел? Если тяжело, скажи сразу. Мы поможем. Найдем репетитора». «Что я? Нетрудоспособный? Сам не осилю?» «Покажи-ка тетрадки». Сбычив голову, чтобы скрыть багровую краску, Ахнарь глухо спросил. «Не верите?» И Мельничук не стал настаивать, а впоследствии ругал себя за либерализм. Сознаться в своем бессилии Ахнарю казалось позорным. Первый биток в классе, а с какой-то физикой география не сладит. Да он поднатужится и быстро догонит класс. С такими ли делами справлялся. На воле взламывал ларьки, лазил по карманам взрослых мужиков, дрался с финкой в руке. Научился работать в колонии, сравнялся в поведении со всем коллективом. Так неужели перед этими сосунками спасует? быть этого не может. Легко, цепко усваивал Ленька новый материал в классе. Однако Леньке явно не хватало основ, особенно в математике, физике, русском языке. Вдруг упрется как в стену, ничего не может понять. Он и сам чувствовал, ему бы усвоить программу за пятый класс, дальше бы пошло легче. Взяться же сам не мог. То ли страшился, что не одолеет, то ли сомневался, что в одиночку не хватит терпения. Уроки запускались все больше и больше. Ахнарь потерял сон. Руки его постепенно опустились. Сперва от того, что он все сильнее отставал, затем от того, что притупился интерес к занятиям. И, наконец, от того, что, убедившись в четности своих усилий, он начал просто лениться. Постепенно, Все свои обязанности Ленька свел к более или менее аккуратному посещению школы. Да и то, часто болел и уходил в зубную амбулаторию. Пусть лучше врач сверлит зуб бормашиной, чем сидеть на уроке. Незаметно для себя, Ахнарь превратился в одного из завзятых паразитов, которые сами ничего не делают, а живут за счет лучших школьников, ловя их подсказки, сдирая письменные работы и наивно рассчитывая проучиться как-нибудь. Лентяи – народ самый веселый, не обидчивый. Со всеми ребятами они за панибрата и скверно чувствуют себя только перед зачетами. Тогда становятся почтительными с учителями, нервно интересуются программой, ночи напролет просиживают за зубрежкой, забивают голову до отупения, худеют, каются в душе. На зачетах они, если и случайно не выйдут на старом коньке, подсказки, обычно как и полагается, проваливаются. После этого ходят вялые, как перегревшиеся на солнце, и со слезами умоляют о переэкзаменовке. Первым из учителей Ахнарю сделал замечание преподаватель физики Афенин. Тучный, сырой, он ходил медленно в развалку, слегка откинув седую голову, часто вытирая большим платком отвисшие щеки в красных прожилках. Костюмы он носил широченные, слегка засаленные на животе. Смотрел сквозь пенсне всегда строго, говорил громким, скрипучим голосом. Когда Ахнарь встречался с ним в школьном коридоре, на улице, ему всегда казалось, будто он в чем-то виноват, и хотелось поскорее уйти с глаз долой. «Вы, Асокин, думаете учиться?» – на весь класс спросил его Афенин в конце своего урока. «Думаю». Поняв, что объяснение не избежать, Ахнарь слегка приподнялся, а рукой на парту. «Имейте в виду», — продолжал учитель. «У вас, по моему предмету, в журнале плотно обосновался неуд. Или, если приравнять к старой пятибальной системе, кол. Апанас Бучма у вас в группе идёт первым с головы, а вы первым с хвоста. Что ж прикажете вас, как последнего приготовишку, оставлять в классе после уроков?» Карцер сажали, в кондуит записывали только в старой школе. Советую вам начать серьёзно заниматься, иначе будет поздно. Физика такой предмет, не будешь знать таблицы умножения алгебры, не освоишь её. Это не в чехарду играть, тут прыгать через что-то нельзя. Когда я ещё учился в гимназии, у нас острили так. Не знаешь закон Ома, сиди дома. Да я стараюсь заговорил Ленька, скосив глаза в пол. «Осваиваю вот плохо». «Почему же вы никогда не обратитесь ко мне? Где ваши конспекты по физике?» Ахнарь молчал. От неудобного положения у него затекла спина. Он незаметно полусогнул левую ногу и всю тяжесть тела перенес на правую. «Опять забыли? Странная память!» «Может, она у вас такая от того, что э, домашние задания не выполняете?» Ахнарь сосредоточенно колупал ногтём парту. Точно ему было очень важно выяснить, в самом ли деле она деревянная. Конспекты в последнее время он действительно перестал вести. А тетрадку по физике вообще не мог найти. Кажется, потерял. «Вы знаете, что раз в неделю ко мне в физкабинет собираются ученики из разных классов?» Из вашего шестого, например, всегда приходят Апанас Бучма, Нил Лепчанский, Артюх, Жилина. Мы занимаемся, ставим интересные опыты. Почему я никогда не вижу там вас? Думаю, сокин вам бы это ничего не принесло, кроме пользы. Нотация кончилась. Ахнарь пустился на парту и постарался незаметно подмигнуть соседу, кеньке холодцу. Вот, мол, я какой ухарь. Афеня охрип а с меня, как с кобеля, помой. Товарищ смотрел на него жалостливо. Отчасти в своей неуспеваемости Ахнарь винил самого преподавателя. Свой предмет Афенин объяснял ясно, толково. И все же популярностью среди ребят не пользовался. Между ними не было самого главного. С одной стороны, дружеской требовательной опеки, с другой стороны, доверчивой привязанности которые, несмотря на различия в положении, в возрасте, тесно связывают педагога с учеником. А Фенин много лет преподавал в гимназии и всегда был важен, суров, требователен. Он благоволил к исполнительным ученикам, на зубок знающим правила, и, спрашивая у доски, обращал внимание не на то, как шестиклассник усвоил предмет, а насколько четко без запинки ему ответил и Ахнарь с первых дней не решился подойти к Афенину за помощью. Второе замечание в школе Ленька получил уже по другой причине – за дисциплину. В девятилетке имелся отличный хор, с большим трудом сколоченный учителем пения пение. Овидий Сергеевич Дякун, или в просторечии Овод, человек интеллигентный, вежливый, в крахмальном воротничке, с выпирающим кадыком на длинные шеи, страстно любил музыку и гордился этим хором. Кто-то пустил слух, что у нового ученика, Асокина, хороший голос. А Веди Сергеевич заинтересовался и вызвал его на первую же общешкольную спевку. Хор собрался в зале, а хнаря поставили возле пианино. Насчет своего музыкального слуха Ленька не имел двух мнений. Его козлетон был забракован еще в колонии. Однако отказаться от пробы голоса он не решился, полагая, что состоять в хоре так же обязательно, как и посещать уроки. Впоследствии на выступлениях он рассчитывал только разевать рот, предоставляя другим надрываться в извлечении всевозможных звуков. — Вы когда-нибудь пели? — вежливо улыбаясь спросил его преподаватель. — Приходилось, — скромно ответил ахнарь и оправил зеленую бархатную толстовку. «Какой у вас голос?» Ахнарь посмотрел на преподавателя с некоторым недоумением. «Какой голос?» «Ну, ясно, человеческий. Какой же он еще может быть? Чай Ленька не козел в самом деле». А Веди Сергеевич поспешил пояснить. «Ну, альт, дискант? Или, может, бас профунду?» Учитель улыбнулся. Ха, «Вот давайте проверим регистр» вам сколько лет вы с ним тенором вы будете петь после совершеннолетия или баритоном Ахнарь заморгал глазами, как бы давая понять, что еще сам не установил каким голосом он будет петь после совершеннолетия. Авиди сергеевич откинул фалды старомодного касторового сурртюка встряхнул длинной редкой шевелюрой и бегло нервными тонкими пальцами пробежал по клавиатуре Гамму знаете конечно конечно кивнул Ахнарь. «До, рэ, ми, фасоль, это я знаю. Только давайте уж я вам лучше спою не гамму. Ее больно долго тянуть. Вот у нас хлопцы любили в колонии. Сейчас <клёк> что-то в горле запершило». Теперь учитель посмотрел на Ахнаря несколько удивленно. В хоре произошло веселое движение. А Лёнька волновался. Ладони у него вспотели, глаза бегали по сторонам. И он с беспокойством думал, что, наверное, сейчас оскандалится. Но тут к нему вдруг закралась надежда. А что, если в колонии ошибались? Там хором руководил заведующий Паращенко. А какой же он музыкант? Тот просто не терпел сильных голосов и любил, чтобы пели благолепно. А декун-специалист этот уж все понимает. Да и школьные пианино, не чита расстроенной панской физгармонии. «Позвольте». Деликатно сказал Овидий Сергеевич. «Давайте уж с вами проверим голос так, как этого требует». Поспешно вытянув руку, словно боясь, что учитель спугнет его настроение, Ахнарь отрицательно затряс головой. Набрал полную грудь воздуха и сам того не желая, хватил что из силы. «Гой твой батька и мой батька, Булы добрые казаки, Поседали все редхаты и гогочут!» В этом месте... Кто-то из ребят в хоре не выдержал и прыснул в руку. Ахнарь весь красный от напряжения старался, сколько у него было мочи. Услышав смех, он внутренне вздрогнул, сбился и повторил. «И-гагочут!» Здесь уж ребят прорвало. Ахнарь не твердо знал украинский язык и не понимал, что произносить надо не «гагочут», а «регочут», смеются. Причем комедиен был сам куплет – выбранная им казацкой песни Он растерялся и решил, что все думают, будто он сбился и не знает слов, еще громче завопил. «И-и, какой цит яг, быки!» Хохот в хоре начался повальный. а Авидий Сергеевич мучительно покраснел, замахал на охнаря обеими руками, схватился за уши. «Да вы чего?» Огрызнулся охнарь, весь потный, взъерошенный, уже ничего не соображая. «Думаете, забыл?» Сбился просто, я знаю и припев. «Хоп, мои гречаники! Хоп, мои милые!» На этом и закончилось его единственное вокальное выступление в школе. Хористы валились друг на друга. У одной девочки смех перешел в икоту. Ахнарь сразу прославился на всю школу. А Садко, долго потом хихикая, допекал его. «Лень, ха -ха -ха, погогочим?» Овидий Сергеевич категорически запротестовал не только против участия Ахнаря в хоре, но не возражал, когда тот уходил из классных уроков пения. Собственно, Ахнарю только это и надо было. Но ему было обидно, что его выгнали. Вот если бы он сам отказался, другое дело. А теперь весь интерес для Ахнаря заключался именно в том, чтобы незаметно проскользнуть на общешкольную спевку в зал. Затаится за спинами товарищей, и потом, когда хор стройно и плавно возьмет высокую ноту, а Овидий Сергеевич, от наслаждения полузакрыв глаза и дирижируя белыми длинными пальцами, будет упиваться финальным пианиссимо, в этот блаженный момент неожиданно подать дикую басовитую октаву. Среди кружковцев поднимется шум, хохот, преподаватель мучительно покраснеет, его пальцы нервно задрожат. — а Ахнарь сделает невинное лицо. Его начнут ловить, а Веди Сергеевич, силясь, вежливо улыбнуться, больно вопьется пальцами в его плечо и потащит к двери. «Опять вы здесь, Асокин? Я ж просил вас не являться на спевке. Повторяю, у вас нет музыкального слуха. Понимаете меня, наконец? Нет слуха, нет! Это, в конце концов, это это безобразие. Я поставлю о вас вопрос на педсовете». Ахнарь же будет недоумевать. Притворно обидится и начнет клясться, что его выводят за зря Он просто слушал хор, потому что любит пение. если нечаянно и открыл рот, увлекся. Ваша власть, жалуйтесь. Ну что он может поделать, если обожает хор? В конце месяца Леньку вызвала Полницкая. Он немного перетрусил и в большую дверь в кабинет открыл несмело. Заведующая, точно ожидая его, стояла у орехового письменного стола с массивным чернильным прибором уральского мрамора. Коричневая репсовая штора была отдернута. Окно в садик открыто. И в нем пушисто зеленели лопнувшие почки тополей. И совсем близко, на ветке еще не успевшего зацвести каштана, звонкими чистыми трелями рассыпалась зарянка. «Солнечный луч!» Падая через всю комнату, упирался в приземистый шкаф с гипсовым бюстом Ленина и большим глобусом. «Садись, Леня, на диван. Рассказывай, освоился ли в школе?» Ахнарь подошел к дивану, но не сел. «Чего ж, освоился». Заведующая стала расспрашивать, как он живет дома, есть ли у него свой угол для занятий, свое отдельное полотенце, чистит ли он зубы. Она задавала вопросы точно старшая родственница. Но, как и всегда при ней, Ахнарю хотелось оправить костюм держаться прямо. Лицо ее было не таким уж молодым, как показалось Ахнарю сначала. Подоббными, немного усталыми глазами, гусиными лапками легли морщинки. Ответь: Что тебе не нравится у нас в школе? Да мне... почему? Ничего всё нравится. «А вот нам не нравится твоя успеваемость и дисциплина, вернее, отсутствие и того, и другого!» Ахнарь быстро взглянул на заведующую, вновь опустил голову. Вся его фигура приняла какое-то деревянное выражение. «Я понимаю, Лёня, тебе нелегко нагонять шестую группу!» С ласковой строгостью продолжала Полницкая. «Но перевести тебя в пятую группу просто неудобно. Ты свою-то давно перерос по летам. Правда, ты не один у нас такой!» «Гражданская война многим детям помешала учиться нормально. Вон, Оксана раченко Даже Апанас Бучма все должны бы уже сидеть в седьмом классе. Однако они стараются, учатся, аккуратно посещают уроки, ведут себя дисциплинированно. Чего, к сожалению, нельзя никак сказать о тебе. Это хорошо, лёня Ах, Нарь, окостенел еще прочнее. «Боюсь, что ты сам не справишься с отставанием. Слишком запустил некоторые предметы». «Опекун мне говорил, что ячейка может нанять тебе репетитора». Опять помощь. Почему-то охнарю стыдно ее было принять. Узнают в классе и скажут, наш биток-то подпорки попросил. Охрохорился. Сад кожи просто начнет подзуживать. Да и перед опекунами неловко. Трепался, что справляется. «Я сам», — глухо сказал он, — «под нажму и вытяну». В глазах Полницкой отразилось колебание. Видимо, она не знала, стоит ли сразу брать с Ленькой строгий тон или для первого раза поверить, ограничиться мягкой беседой. Все же, когда она заговорила, голос ее зазвучал строже. «Уверен ты?» Пойми, ничего нет стыдного в том, что у тебя неровное знание. Педсовету известно, что ты не имел возможности учиться нормально и плохо знаком с некоторыми предметами. Хуже будет, если ты засядешь в шестом классе на второй год. Я тебе дам неделю времени. Если перелом в занятиях не наметится, пеняй на себя, мы примем меры. И забудь дорожку в амбулаторию. «Я звонила врачу, и он ответил, что твоими зубами можно шрапнель разгрызать. Вообще, подумай о дисциплине. Например, посещать тебе общешкольный хор не следует. Пение — это искусство, а мешать искусству глупым озорством значит подчёркивать своё невежество. Ну, договорились?» «Договорились», — выдавил из себя Ахнарь. «Заниматься кое-как тяп-ляп нельзя. У китайцев есть чудесная поговорка. Учиться — всё равно, что грести против течения». «Только перестанешь, и тебя гонят назад, понял?» Ахнарь молчал. «Смотри, лёня мне очень не хочется беспокоить товарища Мельничука, но если ты не звержишь своего слова, я вынужденно буду вызвать его в школу!» Из кабинета Ахнарь вышел подавленный. За последнее время он стал привыкать к Полницкой, уважать ее. Чего же она на него так взъелась? Именно по ее предмету, политграмоте, да еще по рисованию, он только и успевал. Теперь вот пристыдила, слово взяла. По старой уличной привычке Ахнарь считал, что обмануть воспитателей – молодечество. Вот нарушить свое обещание, быть забоженным – это уже нехорошо. И действительно, Леньку мучило то, что он, например, вынужден обманывать опекунов. Они ему явно пришлись по душе а Константину Петровичу он просто привязался, любил ходить с ним на рыбалку, расспрашивать о жизни. Мельничуки не стесняли его свободы, давали денег на вафельное мороженое, на кинематограф. Правда, в кинематограф Ахнарь старался пролезть с Зайцем, а на вырученные деньги покупал папиросы. Курить он не бросил, несмотря на агитацию Мельничука, однако попадаться ему с папироской стыдился. И тем не менее, и квартирных хозяев, И заведующую приходилось обманывать. Вот жизнь собачья!